Глава четвертая. Я помирал. Этот сумасшедший дед заявил, что хочет проверить нашу выносливость и заставил нас бегать кругами в течение трех часов, без остановки. Если ты посмел остановиться хотя бы на пару секунд, перевести дыхание, то мастер по оружию уже был тут, как тут, со своей тростью. Но это было лишь началом. Дед устроил нам такие адские тренировки, что даже гигантский ящер кряхтел от них. Он нас отпустил лишь на время обеденного перерыва. Еле мы молча. Даже болтливая и дружелюбная Сельма стала жутко молчаливой. Вдобавок у Фуори из-за пота потек макияж. Носил, чтобы его поправить у нее не было. Ральф, кажется, вообще клевал носом, хотя полной уверенности в этом не было из-за скрывающей лицо маски. Прямо напротив меня сидела Кира. Раньше я старался особо на нее не глазеть, но сейчас, пока ее внимание было целиком и полностью сосредоточено на каше, решил воспользоваться моментом. Первое впечатление о девушке у меня скорее было негативным. И дело даже не в цвете кожи или наличии рогов и хвоста. Само ее поведение было агрессивным и отталкивающим. Но сейчас девушка просто казалась мне очень печальной. Вблизи Кира оказалась очень даже милой, Ее экзотическая красота сама собой притягивала взор. «На что ты устоялся?» — спросила она, и лишь затем подняла взгляд. «Ни на что», — тут же потупился я. Она недоверчиво сверкнула глазами. «Кира», — неожиданно для самого себя начал я. «Парон Терит, Сельма Фори. Я прочитал много книг, но нигде не встречал таких, как ты». Она подняла на меня сердитый взгляд и уже собиралась ответить, как вдруг ее перебила Сельма, уткнувшаяся лицом в столешницу. «Она химера!» угрожающе прошипела златоглазая девушка. «Я и сама могу ответить на этот вопрос!» Сельма издала звук, похожий на зевок. Кира тем временем уже смотрела на меня. Взгляд ее был пронзительным и слегка хищным. «Как она и сказала, я химера!» Голос девушки теперь звучал спокойно, почти равнодушно. «Я гибрид!» «Выведены в лабораториях Деорима. Живое оружие, созданное исключительно для сражений. Частично темный эльф, частично демон. На самом деле, меня создали из более чем десятка различных существ. Но я дефективна, и от меня избавились». «В смысле дефективна?» «Это значит, что у нее есть серьезный изъян», — вновь вмешалась Сельма. «На самом деле, у каждого из вас такой есть». Фори встала из-за стола и потянулась. и дрейк неожиданно добавила она когда устанешь пялиться на сиськи киры я совсем не прочь чтобы ты попялился и на мои девушка демонстративно расстегнула еще одну пуговицу на блузке и слегка поправила свой большой бюст я не кира тем временем бросила сначала удивленный взгляд на сельму затем на меня в ее золотистых глазах вспыхнула ярость а ложка в руках химия расогнулась пополам сама Фуори уже успела улизнуть к этому моменту масса у семя «Слушай, Ральф!» — обратился я к некроманту, когда мы возвращались в учебную зону. «А Сельма что? Заигрывает со мной?» На что тот лишь пожал к плечами. «Честно, понятия не имею. Скорее всего, но не так, как ты думаешь. Она любит дразнить людей, такова уж её природа. Подозреваю, что ты ей интересен, но вряд ли как мужчина». «Спасибо», — поблагодарил я его. Сельма вела себя очень развязно, чем немного сбивала меня с толку. Я просто не знал, как реагировать на подобное поведение женщины. Моя Молли никогда не вела себя так. Молли. Надо написать ей письмо. Пусть мы с ней расстались весьма прохладно, но я все еще верил, что у нас с ней есть будущее. Мы дружили с самых ранних лет. Если она так странно себя повела со мной, значит, была причина. Вопрос лишь «какая?». За мыслями о моле я и провел дорогу до учебной зоны, где наши пытки продолжились, только уже чуть иначе. Мастер Тиберий, видимо, решил, что бить учеников за отлынивание недостаточно, и теперь проверял наши боевые навыки. Он уже подготовил для нас небольшой арсенал из тренировочного оружия. Там были и мечи, и пики, и дубинки. Но в итоге все это не имело ни малейшего значения. Биты были все. Ну, почти. Сельма не получила ни царапины. Теперь и просто не смог попасть по фуоре. Вначале она легко отпрыгнула, разминувшись его тростью. Затем пару раз отбила его атаку деревянным кинжалом, словно скучая. В конце концов, она вообще повернулась к мастеру спиной. Старик захотел этим воспользоваться, но оступился и сам рухнул на пол, проклиная темных богов. «Ой, вам помочь, мастер», — мило поинтересовалась она, протягивая ему руку. Старик поднялся без чужой помощи, пробормотав что-то нечленораздельное. и отправил девицу заниматься физическими упражнениями. «От же ведьма!» — зло сплюнул он. Но «Ну, а вы чего расселись? За дело!» И мы, побитые и униженные, поплелись за Сельмой. фория едва держалась на ногах, но выглядела безумно довольной, что смогла пройти испытание старика. «Он нам это припомнит», — мрачно заметил Ральф. «Следующий день был одновременно тяжелее и проще». Мастер повел нас за пределы города, где захотел проверить нашу ловкость, заставив нас скакать по веткам дерева. Даже Парона, бедный терит, падал не меньше десятка раз. Я — дважды. Не падали лишь Ральф и Сельма. И если последняя, подобно настоящей кошке, с легкостью прыгала с ветки на ветку, то некромант, как оказалось, боится высоты. Оказавшись на ветке в пяти метрах над землей, он просто прилип к ней, не желая расставаться. Тиберий сорвал горло, пытаясь заставить его сделать хоть что-нибудь, а затем поручил Кире спустить его. Оставшуюся часть дня бедняга катал здоровый валун. Какой смысл всех этих занятий? поинтересовался я, когда мастер благосклонно позволил нам сделать небольшой перерыв. Затем, чтобы вы учились преодолевать трудности, фыркнул Тиберий. И вообще не смей обсуждать методы своего мастера. Оно живоста отжиманий! А тебе две минуты, не ложишься, будет двести. Но время пошло. Массарова Вторая половина дня была на удивление приятной. Теперь и заставил нас всех сесть в круг и медитировать. Он говорил и объяснял многое, а я жалел, что нейросеть недоступна. Апгрейд должен быть завершён примерно через три часа. Медитация должна была обучить нас контролю энергии, ки или маны, но не только. Правильная медитация, по мнению старика, это еще и возможность обрести гармонию с собой. Не спать! Стукнул он по голове Ральфа. «Ай, я не спал. Я, может быть, стар, но не глух и не слеп. Фыркнул тот в ответ. А ты неправильно дышишь. Керри достался удар в живот, не сильный, но достаточный, чтобы она сделала судорожный вздох. и затем еще полминуты восстанавливал дыхание. «Отныне вы будете посвящать медитациям по два часа в день. Можете практиковать ее и в свободное время. Я даже советую это делать. Сильное тело не может быть без сильного духа. Запомните!» Я лежал в кровати и отсчитывал последние секунды, ощущая легкое нервное напряжение. Даже жуткая усталость не могла меня заставить сомкнуть глаза. Нет, я непременно должен увидеть изменения в нейросети. Четыре, три, два, один. И резко мир вокруг потух, словно кто-то задул свечку. Но я почему-то был уверен, что дело именно в нейросети. Затем позвоночник пронзила сильная боль, заставившая меня выгнуться дугой и вскрикнуть, а затем также внезапно прошедшая. Я перенулся на бок, тяжело дыша. «Перестройка нейронного интерфейса. Инициализация нейросети версия 3.2. Производится настройка. Ожидайте». Возникла во тьме окошко с сообщением, а затем тьма начала отступать. Но радовался я рано, потому что комнату я видел в черно белых тонах. «Эй!» Во имя Нальзе! Что происходит? Вдруг зрение вновь пропало, а вместе с ним и слух. К счастью, это длилось всего несколько секунд. Зрение вернулось вместе с цветом, но все равно что-то было не так, затем все вокруг поплыло и восстановилось. Калибровка успешно завершена, высветилось новое оповещение. Я выбрался из кровати, протирая глаза. Все вроде бы вернулось в исходное состояние, но я боялся, что случится что-нибудь еще. Но нет. Я больше не чувствовал никакой боли или чего-то подобного. Наоборот, усталость после тяжелого дня стала меньше, и я даже чувствовал небольшую бодрость, словно открылось второе дыхание. «Ладно», — я сделал несколько глубоких вдохов, после чего вернулся на кровать. И тут же замешкался, не зная, чего именно хочу. «Память. Надо проверить память», — решил я и открыл хранилище воспоминаний, сразу отмечая, что оно визуально изменилось. Более того... Значительно вырос объем информации, которую я мог хранить. До моего похода с отрядом Рут моя память была заполнена почти наполовину, а тут я вдруг обнаружил, что теперь занята всего лишь одна десятая часть. Быстренько перепроверил содержимое и не заметил пропажу чего-либо важного. Ладно, пробормотал себе под нос, открывая самые последние воспоминания. Это было испытание мечей. Как я и думал, запись прекратилась вместе с отключением нейросети. Это огорчало, но было ожидаемо. Поэтому я решил найти запись испытания удачи. Но мгновенно понял, что оно бесполезно. Нейросеть не записала видение лишь то, что я видел своими глазами, и сообщение об активации ментального блока. Массарова семя. Всё это было ожидаемо, но все равно неприятно. Тогда я переключился на самое последнее воспоминание и попытался его воспроизвести. И вот тут меня ждал крайне неприятный сюрприз. «Внимание! Доступ запрещен!» «В смысле запрещен?» «Внимание! Доступ запрещен!» Я стал рыться в поднастройках. К счастью, они не слишком отличались от старых. Стало больше функционала, но и только. «Внимание! Доступ запрещен!» «Запрос доступа!» «Доступ запрещен по директиве Альфа-22!» «Какая еще в задницу Сильены Альфа-22?» Я просидел минут десять, пытаясь понять, что именно мешает мне получить доступ к воспоминаниям, но так и не смог. И что самое неприятное, это заблокированное воспоминание шло сразу за тем, как Рут меня заколола. Что же там произошло? Решив, что пока хватит копаться в памяти, я закрыл окно и заметил три странные полупрозрачные полоски на границе видимости. Почесав подбородок, я попробовал мысленно на них нажать, как делал обычно, если чего-то не понимал. нейросеть в таких ситуациях обычно выдавала подсказки, и этот раз не стал исключением. Ки – 73 из 100, генерация 0,33 в минуту. Мана – 77 из 100, генерация 0,28 в минуту. Эфир – 0,002 из 100, генерация 0,03 ,00 в час. Я почти минуту смотрел на возникшую подсказку, пытаясь осмыслить полученную информацию. «Ки и мана — две части дара, внешняя и внутренняя энергии, которые используют для боевых техник или магии. Но что такое эфир, мне было неизвестно. Но раз скорость его генерации такая низкая, и оно находилось вместе с Ки и маной, получалось, что это тоже вид энергии, только более редкий. Надо разузнать». Сделал я пометку в заметках, позволяющих не забывать важные вещи и постоянно держать их на границе памяти. Я хотел продолжить изучение изменившейся нейросети, как дверь громко постучали. Вскрыв все оповещения и настройки, я творил ее и оказался лицом к лицу с ухмыляющейся Сельмой. Эльмой. «Фуори была не одна, а в компании всей нашей разношерстной команды». «Что происходит?» — спросил я, окинув всех взглядом. «Мы идем бухать», — заявила девушка. «Может, не сегодня?» — устало вздохнул я. «Эти дни были...» «Вот именно поэтому мы идем, довольно заявила она. «Расслабимся и познакомимся получше. Давайте без меня». «Ну уж нет», — громко сказала она, и, развернувшись на каблуках, пошла прочь. Ральф засеменил следом. «Парон, хватай его и пойдем. Терит кивнул и, не став церемониться, схватил меня за шиворот и без особых проблем потащил за собой. «Стой, стой! Я сам!» Я могу идти сам. Хорошо. Я иду. Дайте хоть дверь закрыть. А тебя она как уговорила? Тихо поинтересовался я у Киры по пути в таверну. Мы были знакомы всего два дня, но уже было ясно, что она сторонница людей. Поэтому казалось странным, что она вдруг решила составить нам компанию. Одно дело обед, но сейчас... Химера не ответила, лишь дернула головой, слегка вздергивая носик. «Ауч!» — тихо буркнул я, словно это ее поведение на самом деле сделало мне больно. Таверны на территории клана отсутствовали, так что путь наш лежал в город. Аракам был действительно большим. Бывать в таком крупном городе мне раньше не доводилось. Раньше мы с отцом ездили в Тизим, соседний городок, который был больше Вальзима раза в два. Но Аракам разительно отличался от них обоих, и дело было даже не в высоте зданий, а скорее в самом ритме жизни. Некоторые улицы днем буквально кшели людьми, а у ворот на территорию клана Зальда постоянно кто-то ошивался. Торговцы, бродяги и еще целая куча подозрительных личностей. Но охрана клана их не прогоняла. Но с приходом темноты жизнь в городе не исчезала, а лишь становилась тише. Кто-то где-то кашлял. Из переулка неподалеку была слышна чья-то оживлённая беседа. На перекрестке мимо нас прошли городские стражники. И так было повсюду. Лишь на первый взгляд улицы казались безжизненными. Но на деле нельзя было пройти и пяти минут, ни на кого не натолкнувшись. «Следи за своим кошельком», — неожиданно сказала мне Кира, не оборачиваясь. «Что?» «Она имеет в виду, что ночью в городе стоит быть аккуратнее», — вмешался Ральф. Тут хватает легких людей, которые с радостью избавят тебя от содержимого кошелька. Разумеется, с кем-нибудь вроде Порона они связываться не будут. Или если на тебе есть знаки клана. Но когда ходишь ночью в гражданском, лучше быть аккуратнее. «Буду иметь в виду», — кивнул я ему. Совет был здравым, но слегка непривычным. Вальзим был очень маленьким городом, и преступности там практически не было. Даже небольшие ночные патрули, которые пускал защитник, были не нужны. А к жизни вороками теперь еще предстояло привыкнуть. «Не стоит так волноваться», — махнула нам рукой Сельма, идущая во главе. «Мы видели нашу компанию со стороны. Нужно быть совсем отмороженным, чтобы связываться». Девушка привела нас в таверну, находившуюся в нескольких улицах от крепости клана, и та не произвела на меня какого-то впечатления. За всю жизнь я видел примерно пять таверн, И все они были на одно лицо. Даже их обитатели выглядели везде одинаково. Я ожидал, что наше появление вызовет какой-то ажиотаж, но нет. На нас смотрели недоверчиво, но враждебности не проявляли. Сельма поговорила с трактирщиком, после чего нам был выделен столик в глубине зала. Как только нам принесли выпивку и еду, все накинулись на них с таким мастер что за бараньи ребрышки мне в буквальном смысле пришлось драться. И лишь когда все мы набили животы, смогли немного поговорить. Говорила, конечно же, в основном с Эльма. Ей вторил Ральф, а Кира с Пароном, как всегда, были молчаливы и просто слушали. Заметив, что Химера не смотрит на всех волком, я решил попробовать вновь с ней заговорить. «Как ты очутилась в Зальде?» — спросил я. Кира хмуро глянула на меня, подняла бокал с пивом, сделала несколько больших глотков и лишь после этого ответила. «Меня выкупил Уэллес». «Выкупил?» «Да», — ответила она. Я уже говорила, что являюсь живым оружием, дефектным живым оружием. Меня собирались ликвидировать, но Элла с каким-то образом смог убедить отдать меня Зальду. Подожди. Тебя действительно собирались убить? Я не верил в услышанное. Девушка не смотрела на меня, уткнув взор куда-то в столешницу. Да. Мне повезло. Давай не будем об этом, сказала она, делая еще один глоток. «И Именно поэтому я тут. если тебе так интересно. Вы все мне не нравитесь. Но раз Уиллос хочет создать команду, то я не собираюсь ему мешать». За столом воцарилась тишина, которую прервала Сельма. «Да. А мне казалось, что ты согласилась пойти с нами, когда узнала, что Дрейк тоже пойдет. Видимо, надеется, что он напьется, и тогда они смогут познакомиться с ним поближе». Лукао промурлыкла Фуори, придвинувшись к Ральфу. «Что?» — воскликнула Кира. и на ее темно серой коже проявилось что-то напинающее румянец. «Вовсе нет». Кира еще оправдывалась около минуты, после чего изобразила глубокую обиду. А я поражался тому, как ловко Фуори смогла рассеять напряжение, повисшее в воздухе, попутно обдумывая услышанное. «Клан, создавший Киру, собирался ее убить?» «Это казалось мне чудовищным, ведь она, кроме внешности, ничем не отличалась от нас. Она была личностью». И это лишь сильнее уверило меня в том, что раньше я видел лишь фасад. Возвышенный образ кланов, а не их истинную суть. Мы просидели в таверне еще около часа, за которой Сельма пару раз пыталась уколоть Киру, но та больше не велась и даже отвечала не менее колкими шутками. Мы смеялись, разговаривали и просто хорошо проводили время. Парон разве что не проронил ни слова, и я уже начал подозревать, что он вообще не может говорить. Но, тем не менее, он тоже по-своему принимал участие в происходящем. «Я дойду в уборную на пару минут», — сообщил я друзьям, после чего выбрался из-за стола. Но после похода в отхожее место решил пока не возвращаться, а выйти на улицу и подышать свежим воздухом. Выйдя из таверны, я втянул носом ночную прохладу. все таки Сельма правильно поступила, что выдернула нас всех сюда. Эти два дня были очень тяжелыми. Хотелось хоть немного проветрить голову, вот только мастер завтра утром, почувствовав исходящий от нас перегар, вряд ли сильно обрадуется. Как бы эта ночка не вышла нам всем боком. Но не от меня. Нейросеть нейтрализовывала воздействие алкоголя быстрее, чем наступало опьянение. Дверь таверны распахнулась, и я слегка удивился, увидев вышедшую оттуда серокожую девушку. Заметив меня, она решила подойти. «Слушай», — начала Кира, прислонившись к стене в полуметре от меня, и взглянув на звезды, «То, что она говорила, я вовсе не...» Она замялась, словно пыталась подобрать слова, но в итоге лишь вздохнула. «Ты вышла только, чтобы сказать мне это?» слегка удивился я. «Ну, да». Девушка была немного пьяна, и это влияло на ее поведение. Она уже не была такой грумой и раздражительной, как в обычное время. Сейчас она выглядела почти нормальной, если не считать цвета кожи, рогов и хвоста, разумеется. «Эх, зря», — покачал я головой, сдерживая усмешку. «Почему?» — не поняла она. «Думаешь, они не заметили твоего ухода?» — улыбнулся я. Кира пару секунд удивленно смотрела на меня, а затем ее желтые глаза стали похожи на два блюдца. «Они?» «Скорее всего, да. Сейчас хихикают и думают, что мы уединились. Особенно после твоей бурной реакции на шутку с Эльмы». семья. семя!» Смутившись, она прикрыла лицо руками. «Я такая дура!» «Говорю, как вы. Живу среди вас, но порой не могу понять настолько очевидных вещей. Я ведь... У меня и в мыслях не было, что они могут... Ох!» «Расслабься», — попытался приободрить ее я. «Просто делай вид, что ничего не произошло. Ведь ничего не произошло». «Но ведь они будут думать, что произошло». «Нет. Они будут делать вид, будто думают, словно что-то произошло, понимая, что, скорее всего, ничего не произошло». «Я ничего не понимаю». «Просто не обращай внимания. Серьезно. «Сельма из того типа людей, которые только и ищут, над чем пошутить. Не поддавайся на провокации. Ей станет скучно, и она найдет новый объект для шуток». Девушка убрала руки от лица и посмотрела на меня так, словно я сейчас открыл ей какую-то глубокую мудрость. «Спасибо, Дрейк. Это очень хороший совет. Я попробую». Немного помедлив, она протянула мне руку. «Давай будем друзьями. Улас сказал, что мне нужны друзья, чтобы лучше социализироваться». «Хорошо», — легко согласился я, ответив на рукопожатие. «Весьма сильное, надо отметить». Забавно было видеть Киру такой. Алкоголь сильно поменял ее характер, и сейчас она казалась очень даже милой не только внешне, но и как собеседник. Девушка хотела мне что-то сказать, но выражение ее лица резко изменилось. Смущение и легкая радость исчезли с него, сменившись напряжением. Она шумом втянула носом в воздух и облизнула губы. «Кира?» Я чувствую кровь. Кровь? Да. За мной. Больше ничего не сказав, девушка резко направилась куда-то в темноту, заставив меня выругаться. Вот куда ее понесло. Кира свернула в переулок, и я последовал за ней. Миновав несколько домов, она вдруг остановилась, завитая головой, но затем резко вновь побежала. Сейчас Кира мне напоминала ищейку, взявшую след. Сюда, сказала она, затормозив у двери какого-то невзрачного дома. Девушка даже не попыталась проверить, закрыта ли дверь, а просто вышибла ее вместе с петлями ударом ноги и тут же скользнула внутрь. Во имя Нальзы, что тут происходит? Охнул я, увидев труп мужчины, валяющийся в проходе. У него было перерезано горло, а на груди рана в области сердца. В соседней комнате мы заметили мужчину в темной дорожной одежде и черном плаще с капюшоном. Прямо перед ним лежало тело мертвой женщины, в котором он ковырялся ножом. Эй! — крикнула Кира, привлекая внимание убийцы. Тот устало вздохнул и выпрямился, встав к нам в полоборота. Часть его лица все еще была скрыта капюшоном, но и того, что я видел, было достаточно, чтобы понять, что он не молод, как минимум старше тридцати. «Не лезьте, не в свое дело, ребятишки!» — тихо сказал он и махнул кинжалом так, словно пытался прогнать. Дело клана!» «Ну так мы тоже из клана!» — не унималась Кира. Она не бросалась в атаку, но все ее тело было напряжено я на всякий случай стал рядом оценивая мужчину в данный момент нейросеть пыталась анализировать его боевой потенциал но какого либо числового эквивалента пока не выдавала клана хмыкнул он в таком случае вы сами должны понять когда стоит просто уйти а если нет кира не была намерена отступать ах нет у меня времени с вами играть покачал он головой а затем его рука резко дернулась. «Ах!» — охнула Кира, ведь всего в паре миллиметров от ее желтого глаза застыло острие метательного кинжала, который я поймал за миг до того, как он достиг цели. Она отступила, нервно сглотнув, а я удивленно посмотрел на оружие в собственной руке. Тело действовало само. Я даже не успел осознать, как это сделал. «Надо же!» — мыкнул мужчина в черном, заставив Киру испуганно вздрогнуть. «Впечатляет. А если так?» Его рука едва заметно дернулась, но тело вновь отреагировало само. Правой рукой я перехватил кинжал, летящий точно мне в лоб, а левой швырнул ранее пойманное оружие в летящий в Киру кинжал, изменив его траекторию. «Как ты это сделал?» Мужчина теперь стоял к нам лицом, и я мог лучше его рассмотреть. Ничем не примечательное лицо с крупным носом и недельной щетиной. Его темно корей глаза смотрели на меня с некоторым удивлением. Он сделал несколько медленных шагов вперед, пройдя косяк двери, и, входя в комнату, где находились мы с Кирой. «Наверное...» — тихо пробормотал я. «Так же, как это!» И с этими словами метнул кинжал, но не совсем в него. Нейросеть уже высчитала примерный боевой потенциал моего соперника, и он ужасал. 487 единиц. Это гораздо больше, чем было у Рут. Драться с ним в прямом бою — самоубийство. Так что я решил действовать иначе. Нейросеть высчитала нужный угол и силу броска, Оставалось лишь в точности им следовать. Кинжал сорвался с моей руки, пролетел мимо мужчины, и ударился о косяк позади него и, отскочив от деревянной поверхности, полетел назад. По моим расчетам, метательный нож должен был вонзиться ему куда-то в область сонной артерии, но, видимо, мужчина пошевелился или нейросеть в чем то ошиблась, и оружие ударило не по шее, а чуть-чуть подрезало его капушон и чиркнуло по щеке. Убийца дернулся, вземленно уставившись на меня, а затем коснулся раненой щеки. «А вот это ты зря сделал, парень!» Его и без того темные глаза затянуло пелена тьмы. Внимание! Обновление боевой информации. Уровень силы противника – 1039. Текущий уровень силы пользователя – 81. Шанс погрешности вычислений – 11%. Вероятность выживания в прямом столкновении – 12,3%. Рекомендуемые действия – побег. «Масурого семя!» «И как я ухитрился в такое ввязаться?» «Кира, беги!» — крикнул я, но девушка по какой-то причине не сдвинулась с места. Поворачивать голову к ней и выпускать из поля зрения убийцу было равно смерти. Сердце бешено стучало в груди. «Мне бы сейчас не помешала помощь», — мысленно сказал я, и нейросеть тут же откликнулась. Запрос на применение NPCD 8809B. Запрос принят. Одобрение центрального нейроядра получено. Инициализация NPCD 8809B. Мгновение, и страх испарился. Запрос на активацию мускульных усилителей. Уровень усиления 31%. Мысленно соглашаясь, отмечая, что полоска Ки поползла вниз, зато от усталости не осталось и следа. Тело налилось силой, словно я не просто отдохнул, но еще и хорошенько размялся. Кира! Напряженно повторил я, едва сдерживаясь, чтобы не повернуться. В этот момент убийца и напал. Он просто бросился вперед, настолько быстро, что его тело на долю секунды стало похоже на марево. Я инстинктивно отшатнулся, а тело уже проводило контратаку. Пропуская перед собой небольшое размером с ладонь кинжал убийцы, я подцепил ногой стоящий рядом стул и подбросил его. Мужчина оказался не готов к такому повороту событий и налетел мордой прямо на возникшую преграду. «Вот же мелкий говнюк! отпрянул он, хватаясь за разбитый нос. У меня появилась секундная передышка, и я бросил беглый взгляд на Киру, пытаясь сообразить, почему та не двигается, и выругался. Весь этот ее напыщенный и агрессивный вид, слова про живое оружие, в реальном бою ничего не значили, химера просто застыла, как вкопанная. Оцепенев приоткрытым ртом и широко распахнутыми глазами, девушка просто стояла, опасаясь что-либо предпринять. «Помощи от нее ждать не придется, сразу понял я. «Беги!» — крикнул я, подпрыгнув к ней и сильно толкнув девушку в грудь. Она упала, покатившись кубарем по полу, и вылетела из дома. В этот момент черноглазый ублюдок атаковал вновь. Нейросеть это предвидела. Но не моя текущая позиция, не невероятная скорость моих усиленных движений не позволили полностью избежать удара. Все, что мне удалось, так это сместиться так, чтобы оружие убийцы не задело ничего жизненно важного. Кинжал вонзился мне в плечо, распоров кожу, и мог бы нанести гораздо более глубокую рану, но убийца вдруг отступил. «Ну вот и всё!» — ухмыльнулся он, и его глаза стали нормальными. Его показатель силы также упал до прежнего уровня, а я неожиданно почувствовал онемение вначале в плече, а затем и в руке. «Яд! Его оружие было смазано ядом!» Обнаружено опасное ядовитое соединение. Запуск протокола ATX-77. Онемение перекинулась на ногу, и я резко упал на одно колено. Мужчина тем временем неторопливо подошел ко мне. «Вот и все, повторил он. «На моем оружии был морговский яд. Один из сильнейших нейротоксинов, что можно достать на темперисе. Меньше, чем через минуту ты перестанешь двигаться, еще через три — дышать». «Ха!» — я яд боли. «Не волнуйся». За девчонкой я не побегу. Говорил же, уходите. Но нет. Надо играть в героя. И все же ты меня удивил. Он потрогал разбитый нос. Оставь его! Послышался возглас. Я повернул голову и увидел в проходе Киру. Проклятие! И что непонятного было в команде «Беги»? Опа! Он перевел взгляд на девушку. Его рука пришла в движение, собираясь метнуть один из ножей, но я перехватил ее в запястье. «Удивил?» — оскалился я. «Да я только начал!» Со всего размаха я врезал ему в челюсть. Нейросеть уже начала избавляться от яда, боль и онемение стали проходить. Рука все еще не так хорошо слушалась, но для удара это оказалось более чем достаточно. Несмотря на то, что убийцу отбросило в противоположную часть комнаты, приземлился он на ноги, и глаза его вновь стали черными. Он демонстративно поправил челюсть, после чего бросил меня сразу три метательных кинжала разом, Нейросеять решил эту проблему весьма оригинально. Я в очередной раз подцепил ногой стул тот самый, которым чуть раньше разбил нос убийцы, подбросил его, и все ножи угодили в деревянную поверхность сидения. «Да кто ты к массарам такой, парень?» и на шутку опешил убийца. Но вместо того, чтобы отвечать на вопрос, я бросился в сторону выхода, схватил стоящую в проходе Киру и дернул за собой. Она послушно побежала следом, испуганно оглядываясь. «Почему ты не убежала?» — крикнул я. «Я...» Девушка что-то хотела сказать, но вместо этого мне пришлось оттолкнуть ее в сторону, а самому резко пригнуться, пропуская над головой метательный кинжал. «Да сколько их у него еще? Я развернулся и оказался лицом к лицу с этим ублюдком. «Быстрый. Слишком быстрый!» Убийца ухмыльнулся и ударил кулаком мне в грудь. Воздух мгновенно вышибло из легких, а грудь сдавила сильная боль. К счастью, нейросеть тут же снизила уровень болевых ощущений. Перед глазами всплыли сообщения о повреждениях, но практически сразу же пропали. Мне даже не пришлось мысленно их закрывать. Яросеть сама решила, что сейчас не время. Убийца не обращал на Киру никакого внимания, а та, в свою очередь, по-прежнему стояла столбом. По лицу и движениям казалось, что она вот-вот вступит -вот в битву, но словно что-то ее останавливало. Она что, боится? Мысль странная, учитывая, что она вроде как живое оружие, но чем больше я об этом думал, тем очевиднее это становилось. Отбросив эти мысли, я резко перевернулся на спину. Убийца уже был рядом и даже благосклонно позволил мне подняться. «Он играет», — понял я. Это было очевидно, учитывая боевой потенциал в тысячу единиц. Едва ли он демонстрирует и половину своих возможностей. «Слушай, а у меня есть еще какие-нибудь козыри?» — мысленно спросил я у нейросети, словно она была живым человеком. И нейросеть в привычном стиле выдала целый список своих возможностей. От разнообразия у меня чуть челюсть на пол не упала, но почти все они требовали маны, ки или эфира. И большая часть требовала гораздо больше, чем сотню, которая была моим максимумом на данный момент. Убийца тем временем пошел в атаку. Опять резкий рывок, превращающий его в размытое пятно. В этот раз он целил мне прямо в сердце, но за долю секунды до удара его оружие просто вылетело из рук и улетело куда-то в темноту ночного переулка. Во имя Нальзы! охнул он, не понимая, что произошло, а в следующий миг и сам отправился в полет. При этом я не тронул его и пальцем. Магнетическое толкание способность отталкивать от себя металлические предметы. Коротко и лаконично. На это действие уходила мана, и рассчитывался ее расход по формуле, в которую входил вес объекта, сила толчка и некоторые другие факторы. Вначале я толчком выбил оружие у него из рук, а затем толкнул металлические объекты, которые были на нем. Убийца вновь приземлился на ноги, как заправский кот, и нехорошо посмотрел на меня своими черными глазами. В глубине души тут же возникло нехорошее предчувствие. Воздух стал тягучим, как кисель, и дело было вовсе не в моем восприятии действительности. Этот тип что-то собирался сделать. Внимание! Обновление боевой информации, уровень силы противника. Тысяча шестьсот двадцать два. Его уровень силы вновь вскакнул, понизив мои шансы на выживание в прямом столкновении до пяти процентов. Дела принимают все более скверный оборот. Если он вдруг решит напасть на Киру, не уверен, что смогу что-либо предпринять. «Хватит уже!» — послышался чей-то голос, заставив нас всех резко повернуть головы. На крыше ближайшего дома возникла одинокая фигура, и, судя по голосу, женская. Одета незнакомка была почти так же, как и мужчина. Темная дорожная одежда, плащ с капюшоном. Одновременно с этим пропало и незримое давление. Из глаз мужчины исчезла чернота, а сам он словно потерял весь боевой настрой. «У меня все отлично!» — крикнул ей мужчина. «Оно и видно!» — съязвила незнакомка. «Развлекаешься с детишками?» «Так, легкая разминка!» — поморщился он. Таинственная девушка оглянула нас с Кирой, но особое внимание она уделила именно мне. «Ты использовал слишком много силы. Лемат уже идет по нашему следу». Мужчина выругался и бросил на меня недобрый взгляд, словно это была моя вина. «Можно я их все-таки прикончу?» «Нет», — бросила женщина. «Уходим». Я сосредоточил взгляд на таинственной женщине, и внутри у меня все похолодело. «Внимание! Обновление боевой информации. Уровень силы противника 47 326». Мне пришлось несколько раз моргнуть, чтобы поверить в реальность увиденного, словно от этого числа перед глазами изменится. Сорок семь тысяч. Да мой текущий противник по сравнению с ней безобидный котенок. Это какой должен быть ранг? Третий, второй? Она превосходит меня не в десять раз и даже не в сто. В чем дело? Застыл, как вкопанный. Где твой боевой дух? Раздался позади насмешливый голос незнакомки. Что-то острое уткнулось в шею. Кажется, это была игла. Дрейк! Кира, кажется, переборола свое оцепенение и даже сделала несколько шагов мне навстречу. «Не лезь!» — крикнул ей я, придумывая, как выбраться из захвата женщины в капюшоне. Нейросеть уже просчитала больше сотни вариантов, но, учитывая разницу в наших силах, их успешность варьировалась от 0,2 до 0,32 миллионных процента. Кира испуганно смотрела на меня, затем сжала кулаки и все таки сделала шаг в нашу сторону. ее трясло но в глазах читалась решимость она такая милая усмехнулась напарница убийцы но бесполезная обуза советую избавиться от нее владелец меча что тихо пробормотал я но отвечать было уже некому женщина испарилась так же неожиданно как и появилась ее напарник с которым я сражался тоже сбежал владелец меча владелец меча Эти слова эхом отдавались у меня в голове, вместе со стуком собственного сердца. «Почему она меня так назвала?» Кира испуганно оглянулась, а затем, увидев, что мы остались одни, просто упала на колени. «Ты как?» — спросил я у нее, подойдя ближе. Она подняла на меня свои золотистые глаза и просто разрыдалась. «Кира, ну ты чего? Мы же Массара Васимя!» Я опустился на колени и приобнял ее. Девушка вся дрожала. а стоило мне оказаться рядом, уткнулось лицом мне в плечо, при этом чуть было не выколов мне глаза своим рогом. «Ну, все хорошо», — пробормотал я, продолжая чувствовать в глубине души тревогу. «Почему ты его не прикончила?» — фыркнул Элрон, поравнявшись с Сыревой. «Потому что ты идиот», — ответила девушка. неторопливо идя по темному переулку она предпочитала перемещаться по крышам но напарник слишком сильно наследил а устраивать схватку с лиматом или кем нибудь из высокоранговых воинов в зальда она не собиралась ее с роном задача была проста найти двух людей убить и забрать то что принадлежит в ты даже не понял с кем столкнулся в смысле это был металлический владелец меча «Неужели ты не почувствовал эфир?» «Что? Ты это серьезно? «Он, конечно, меня удивил, но не выглядел таким уж сильным». «Просто поверь», — вздохнула она, поняв, что нет смысла что-либо объяснять этому тупоголовому. «И вообще, давай сюда». Она остановилась и требовательно протянула руку. Мужчина скривился, видимо, надеялся, что самолично доложит об успешном захвате потерянного кровавого камня господину Хиому. И Рава действительно позволила бы ему это сделать, если бы он не облажался. Если бы Элрон убил владельца оружия Вечности, то Хиом бы с них живьем шкуру содрал. И это был не оборот речи. Как только небольшой красный камень, напоминающий драгоценный, оказался у нее в руке, она убрала его в защищенный чарами карман. Лимат, скорее всего, уже где-то рядом, и ему не составит труда почувствовать силу вещицы. От одной мысли об этом она поежилась, А Элрон, казалось, был недоволен лишь тем, что лишился своего трофея. Как будто так сложно было убить двух людей, которые не обладают даром. «Ты расскажешь об этом господину Хиому?» — наконец поинтересовался он. «Нет», — покачала головой Иреба. «Ты же его не убил?» «Даже странно», — хмыкнул он. «Я ранил его оружием, смазанным морговским ядом, а тот отправился от него меньше, чем за минуту. Это ненормально». «Не зацикливайся на этом», — бросила она ему, не оборачиваясь, но для себя сделала мысленную заметку. «Рано или поздно Нохиоум прикажет заняться теми владельцами оружия, которые еще не стали частью безранговых. И раз так, лучше знать особенности противника».